Жизнь на оккупированной территории. Жизнь на оккупированной территории. Оккупационная политика Германии на советской земле заметно отличалась от той, что проводил Вермахт в других захваченных странах. Планы оккупационной политики в СССР разрабатывались за несколько месяцев до начала войны. Обобщённые проекты и предложения получили название Генеральный план Ост. Этот план предусматривал постепенную германизацию советской территории, а для этого предполагалось выселить и уничтожить миллионы советских граждан. Когда значительная часть советской территории оказалась захвачена, фашисты начали осуществлять план по безжалостной эксплуатации и уничтожению населения захваченных территорий Советского Союза. Ещё 13 мая 1941 года начальник штаба Верховного главнокомандования вооружённых сил Германии Вильгельм Кейтель подписал распоряжение Гитлера о военной подсудности в районе Барбаросса и особых полномочиях войск. Это распоряжение являлось тем официальным документом, который снимал с немецких солдат и офицеров всякую юридическую и моральную ответственность за убийство гражданского населения Советского Союза. С первых же дней войны повсюду, на всей оккупированной территории совершались тысячи невероятных по своей жестокости преступлений. Учительница Нина Ерошевич Дори впервые увидела немцев в посинью 1941 года, будучи девятилетней девочкой, спустя много лет вспоминала. Немцев ехали в деревню на больших машинах, заставленных берёзовыми ветками. Мы разглядывали их через плетень, присматривались. Я хотела увидеть, какие у них головы. Почему-то у меня было такое представление, что у них не человеческие головы. Уже ходили слухи, что они убивают, жгут, а они едут, смеются. Весёлые, загорелые, утром делали физзарядку у двора школы, обливались холодной водой, закатали рукава, сели на мотоциклы и поехали. Весёлые, загорелые. За несколько дней за деревней возле молокозавода вырыли большую яму. Каждый день в 5-6 утра оттуда наносились выстрелы. Как начнут там стрелять, даже петухи перестают петь, прячатся. Едем мы с отцом под вечер на подводе. Он придержал коня недалеко от той ямы. Пойду, говорит, погляжу. Там и его двоюродную сестру расстреляли. Он идет, а я за ним. Вдруг отец поворачивается, закрывает от меня яму. «Вернись, тебе дальше нельзя!» Я только видела, когда переступал ручей, что вода в нем красная. И как вороны поднялись. Их было так много, что я закричала. Отец после этого несколько дней ничего есть не мог. Увидит ворону и в хату бежит, трясется весь в лихорадке. В Слуцке в парке повесили две партизанские семьи. Стояли большие морозы, повешенные были такие замёрзшие, что когда их качало ветром, они звенели. Звенели, как замёрзшие в лесу деревья. Звон этот до сих пор забыть не могу. Советские люди, оказавшиеся в немецкой оккупации, были лишены элементарных прав. Любой чиновник оккупационного аппарата и даже простой немецкий солдат могли по собственному усмотрению, без суда и следствия, распоряжаться жизнью советских граждан, не говоря уже об их имуществе. Смертная казнь следовала за малейшее подозрение в сопротивлении немецким войскам и оккупационной администрации. В соответствии с приказом начальника штаба Верховного главнокомандования Вермахта Кейтеля, в случае покушения на жизнь одного немца следовало уничтожить от 50 до 100 мужчин и женщин из числа местного населения. Массовые казни применялись повсеместно. Так в Белоруссии по подозрениям в связях с партизанами было сожжено 628 деревень, и с них большинство вместе с людьми. Символом бесчеловечной жестокости фашистских варваров стала белорусская деревня Хотыни, где 22 марта 1943 года по подозрению в пособничестве партизанам были заживо сожжены 149 человек, в том числе 76 грудных и малолетних детей. Масштабы злодейств были настолько беспрецедентными, что они порой вызывали смятение в душах самих немецких военнослужащих. Вот лишь один из множества трофейных документов, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации. Это донесение командира 528-го пехотного полка майора Реслера вышестоящему начальнику. В этом донесении сообщается, что в конце июля 1941 года, когда его часть прибыла в Житомир, Реслер оказался свидетелем массового расстрела жителей города. Душа раздирающей, страшной, назвал майор Реслер представшую перед ним картину. Огромная яма была доверху заполнена трупами мужчин и женщин всех возрастов. Этот старый немецкий майор писал: "Я не видел ничего подобного ни в мировую войну, ни во французскую, ни в русскую кампании этой войны. Я пережил много неприятного, но никогда мне не приходилось видеть ничего подобного". Для меня совершенно непостижимо, на основании каких решений суда были совершены эти расстрелы. Мне кажется, совершенно несовместимым с нашими взглядами на воспитание и обычаи все то, что здесь происходит, когда совершенно открыто, как будто бы это происходит на сцене, человек убивает человека. Столь же планомерно, И бесцеремонно действовали оккупанты при осуществлении экономического грабежа на захваченной территории Советского Союза. Главное сельскохозяйственное управление экономического штаба Восток во главу угла своей деятельности поставило не просто вывоз максимум возможного продовольствия из России. Документы свидетельствуют о том, что фашистские изверги намеренно стремились спровоцировать массовый голод среди советского населения с множеством смертей с целью до минимума сократить население Советского Союза. Вера Ташкина, которая была в годы войны школьницей младших классов, Спустя много лет вспоминала. Мы ели воду. Придёт время обеда, мама ставит на стол кастрюлю горячей воды, и мы её разливаем по мискам. Вечер, ужин. На столе кастрюля горячей воды, белой горячей воды. Зимой и закрасить её нечем, даже травы нет. От голода браться ел угол печки. Грыз, грыз каждый день, когда заметили, что в печке была ямка. Мама брала последние вещи, ездила на рынок и меняла на картошку на кукурузу. Сварить тогда мамалыги, разделит, а мы на кастрюлю поглядываем. Просим, можно облизать. Облизывали по очереди. А после нас ещё кошка лежит. Она тоже ходила голодная. Не знаю, что ещё ей есть, оставалось в кастрюле. После нас там ни одной капельки, даже запаха еды уже нет. В радии сожгли родную хату. Сгубили всю его семью. Куда теперь идти, солдату? Кому нести печаль свою? Пошёл солдат в глубоком горь, на перекрёсток двух дорог. Нашёл солдат в широком поле, травой заросшем угоро. Стоит солдат, и словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: "Встречай просковия героя мужа своего. Готовь для гостя угощенье, накрой в избе широкой стол". Свой день, свой праздник возвращенья, к тебе я право знавать пришёл. Никто солдату не ответит, никто его не повстречал. И только тёплый летний ветер траву могильную качал. Он саудат ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень у гробовой. До сих пор вопрос о численности жертв среди гражданского населения Советского Союза в оккупации вызывает горячие споры. Так или иначе, счёт ведётся на миллионы и даже десятки миллионов жизней. Ведь из 88 миллионов довоенного населения областей СССР, оказавшихся в оккупации, после освобождения осталось всего 55 миллионов человек. Остальные были убиты, погибли от голода, были депортированы на Запад или призваны в ряды Красной Армии. «Особенно свирепствовали фашисты при отступлении». Так советский офицер Николай Иванович Лишенко в своём дневнике запечатлел ту страшную картину, которую пришлось лицезреть советским воинам в освобождённой ими деревне Рысино под Ленинградом. Два больших деревянных дома, стоявших вплотную, были превращены гестаповцами в камеры заключения. На месте пожарища ещё дымились обгоревшие головни, а обуглевшиеся крыши похоронили под собой тела погибших в огне. Из-под черных балок торчали обгоревшие руки и ноги. Но сгорели не все. Часть выломав окна и двери пытались спастись бегством. Их хладнокровно расстреливали. Вокруг и особенно за домами лежало много расстрелянных. Но и этого и для извергов оказалось мало. Вытащив несколько десятков обугленных трупов, они разбросали их по обеим сторонам дороги до самого конца улицы, а за деревней прямо у дороги сложили огромную груду из тел расстрелянных военнопленных. Ненависть, которую вызывали оккупанты в сердцах советских людей, не поддаётся описанию. Эта ненависть заставляла их смело идти на верную смерть лишь бы, умирая, уничтожить врага, отомстив ему за причиненные советскому народу страдания. Один советский офицер в интервью английскому журналисту Александру Верту так выразил чувства миллионов своих соотечественников. «Это очень тяжелая война, и вы не представляете, какую ненависть немецкие фашисты пробудили в нашем народе. Вы знаете, мы, русские, беспечны и добродушны, но, заверяю вас, они превратили наш народ» в злых мужиков, злые мужики. Вот кто мы сейчас в Красной армии. Мы люди, жаждущие отомстить. Никогда раньше я не испытывал такой ненависти, и для этого есть все основания. Подумать о всех этих городах и деревнях, подумайте о муках и унижениях, которые терпит наш народ. В его глазах сверкнул огонёк лютой злобы. «А я не могу не думать о своей жене и десятилетней дочери в Харькове!» Он помолчал, овладевая собой и барабаня пальцами по колену. «Конечно, — сказал он наконец, — существуют партизаны. Это, по меньшей мере, лучший выход для тысячи оставшихся в оккупации людей». Их одремлет лет огромный, но кругом враги не спят. Нам налег, но Киевной пойдёт, идёт, идёт осяря. Архыданы, архыданы, русским славы города и орлы. Архыданы, архыданы, на срадине верны. Великая отечественная люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Пактасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссёр Владимир Шведов. Радио России Культура.